Хоть бы и захотел даже. Убрались они нынче куда-то разом. Говорят, все в города подались, там им самое житьё Не сердись, Ульяна Осиповна. Это шутки ради, чтоб веселее жилось, да легче пилось. Королишка поставила чурку на папа нацелилась топором. — А ну, Змея подставляй голову, сейчас прочь снесу. — И вы, ребята, не торчите возле как бы в лоб не сгваздало поленом.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 Совсем рядом за кулишкой Иван-чая лежала песчаная дорога, далее был сворот к косеку, и там, за пологим спуском из деревни, за песчаной грифкой в низких травяных берегах, убегала к морю река, сизая, в окалине, как остывший стальной брусок. Хозяйка ушла в шалнушу и, наверное, забыла обо мне, только слышалось из бавиокута, как вздыхала там протяжно, скоркала и скрипела, бомотала унывно, непонятно в растяг.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 Но время словно бы остановилось с самого Архангельска спешил, боялся не поспеть кучему, опоздать к казначенному кем-то срокам и вот достиг желаемого места, а остался не удел при какой-то непонятной обманке. Напоминая о себе, я прошелся по кухне, заглянул в прилуп. баба Уля сгорбилась на пекульке, кроханной скамеечки и поставив иконку на туго натянутый на коленях подол сарафана молилась, я отпрянул на цыпочках, Подглядев потаённое, невольно затворил дыхание. Баба Уля запела. «О Иисусе сладчайший, помилуй меня, Как творец над творением царства, Как спаситель, спаси же меня, Как врач моих ран, не гнушайся!» Оборвала духовный стих, С кряхтением поднялась спикульки, Вышла из шалнуши, Серые глазки в рыхлой обвязке морщин Были полны слёз.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 Я, помнится, поискал глазами, чем бы оборониться. На мое счастье, на тылдосе лодки лежал пихальный шест. Стёпка, уйди от греха!» Я не испытывал страха, но от возбуждения меня взял озноб.